По прошествии двух лет, поздней осенью 1814-го, захочется большего – создать в Отечестве целостную систему христианского знания по образцу европейскому. То есть духовно образовать клир, вернув полный славянский текст священного писания, монашеству и священству. Последний раз славянская Библия исправлялась при императрице Елизавете в 1751 году, не переиздавалась с 1759-го, по-русски же не выходила никогда. Тогда же Комитет выпустит брошюру о цели российского библейского общества и средствах к достижению оной, где впервые обмолвится о переиздании славянской Библии и о подготовке стереотипного издания Нового Завета, тоже, разумеется, славянского. Наконец, как только появится прецедент и константинопольский патриарх Кирилл благословит чтение Евангелия на новогреческом языке, дойдет очередь и до всего народа русского, народа православного. По заключении в 1815-м Второго Парижского мира его императорскому величеству, вернувшемуся в Отечество, благоугодно будет изустно повелеть президенту российского библейского общества, дабы предложил Святейшему Синоду искреннее и точное желание доставить россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, яков разумительнейшем славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются. Год 1812, сентябрь, седьмое. Известие об оставлении Москвы достигает Петербурга и доходит до царского села. Лицеисты плачут. Дело евангельского перевода поручат комиссии духовных училищ. Та поставит во главе переводчиков ректора Санкт-Петербургской духовной академии Филарета Дроздова. Сам того не желая, отец-ректор сразу попадет в точку пересечения совершенно несовместимых государственных и церковных воль. Слева на него будут смотреть английские создатели библейских обществ. Они не скрывали, что надеются на библейскую переработку чуждого им православия. И тут они были вполне политичны. Русское писание без примечаний должно было стать средством полновесной реформации православия. Читай по английскому образцу. Из правительственных высот на Филарета с надеждой станут взирать новообращенные, а подчас и вовсе не верующие, политики. Они ждали от перевода того же, чего и Александр Павлович, то есть религиозного фундамента общеевропейской безопасности. Справа на отца Филарета с самого начала работ опасливо будут поглядывать его будущие гонители, екатерининские архаисты. Для них православная церковь была атрибутом нации, а пышные велеречия — атрибутом церкви. Они твердо стояли на том, что Библию можно читать только по-церковно-славянски. Спустя несколько лет адмирал Шишков составит рапорт о деятельности библейских обществ. Здесь он прямо и честно выскажет все претензии и страхи, что обревали многих ревнителей старины, предпочитавших, однако, помалкивать. Цитирую. «От колеси и общество выдворились к нам. От английских методистов. Разве мы какие-нибудь дикие народы, без их учений обойтиться немогущие?» Наши митрополиты и архиереи с седою головою в своих рязах и клубуках сидят с мирянами всех наций, и им человек во фраке проповедует Слово Божие. Где же приличие? Где важность священнослужения? Где церковь? Они собираются в домах, где часто на стенах висят картины языческих богов или сладострастные изображения любовников, и сии собрания свои, без всякого богослужения, сидя как бы в театре, равняют с церковную службою. Не похоже ли это на Содом и Гамор?» Конец цитаты. Затем, когда Филарет по поручению библейского общества приступит к переложению книг Ветхого Завета, они начнут отстаивать первородство греческого источника славянской Библии – септуагинты – перед еврейским оригиналом. «Деяния библейских обществ состоят, первое, в намерении составить из всего рода человеческого одну какую-то общую республику и одну религию – мнение мечтательное». Оно сперва скрывалось под именем тайных обществ, масонских лож, а потом укрылось под другие благовиднейшие имена либеральности, филантропии, мистики и тому подобные, пропощает царство наших чужеземцев и угрожает теми же бедствиями, какие некогда на их землях свирепствовали. Конец цитаты. Наконец, как бы с высокой колокольни, на действия Филарета будет смотреть священный синод. На словах, поддержавшие начинание возлюбленного государя, он все же уклонился от мистической ответственности за неизбежные последствия его затеи. То есть одобрил идею перевода, но издавать положил от имени российского библейского общества. Окруженный со всех сторон опасностями, отец-ректор проявит завидную неполитам мудрость. Где будет иметься возможность, он обогнет острые углы, где потребуется, пойдет на обострение, где будет неизбежно, поставит под удар себя самого. Ни одна из партий не получит оснований считать, будто архимандрит Филарет действует по ее указке. Ни одна не сможет сказать по совести, что он полностью проигнорировал ее мнение. Филарет даст инструкцию переводчикам, прямо повторяющие главный тезис Лютера, а может и прямо восходящую к нему. «Величие священного писания состоит в силе, а не в блеске слов». Он посоветует держаться греческого текста, преимущественно перед славянским, как первоначального. Он согласится издавать русский перевод Нового Завета по образцу протестантскому, без комментариев и пояснений. Исключение будет сделано только для сохраняемых в русском тексте греческих и еврейских слов. согласиться рискуя вызвать подозрение в тайном сочувствии литеранам и в неуважении к священному писанию но все это он сделает не ради угождения реформистам или уязвления патриархалов, во всяком случае не только ради мира с ними. Замысел архимандрита будет иным. Сначала нужно вернуть православному народу прямой доступ к сокровищнице богопознания, а уж потом, по прошествии недолгого времени, заново катехизировать его. Непреодоленным оказалось лишь последнее препятствие. Начатое вне церковных врат, дело библейского перевода так и останется как бы частным опытом, И, как всякое частное строение на соборной почве, рухнет при первом дуновении противного ветра, осколками зацепив и Филарета. Но рассказ об этом еще впереди. Год 1812. Октябрь 6. Наполеон оставляет Москву. Октябрь 12. Бои за Тарутино. Село восемь раз переходит из рук в руки. К 18 часам оно занято французами. Кутузов в очередной раз отказывается от битвы, развалится и без нас. Октябрь 14. Армии отступают в противоположные стороны.